Глава шестая. Дойдя до развилки, лизи замерла на месте. По звуку ей показалось, будто белка быстро шмыгает по подлеску. лизи внимательно посмотрела сквозь чащу деревьев. Сначала налево, потом направо. Между тем, как звук явственно приближался. А потом она увидела его, Эндрю Грейсона, в джинсах и тяжелых рабочих сапогах, идущего в ее сторону с обшарпанным красным ящиком для инструментов в руке. Когда глаза их встретились, у Лизы перехватила дух. На нее накатило странное ощущение дежавю. Что он тут делает? Причем теперь? Снова? Она пригляделась к ящику с инструментами в его руке. Эви, кажется, говорила, что кто-то придет ремонтировать бабушкину теплицу. То, что этим человеком оказался Эндрю Грейсон, вроде бы не должно было ее так сильно удивить. Он частенько показывался у них на ферме, еще когда они были детьми. И потом, уже в школьную пору, он неизменно появлялся рядом в самые незадачливые для нее моменты, как какой-нибудь киношный качок в сияющих доспехах, вечно ее от чего-то спасающий, хочет она того или нет. Как-то раз он подловил ее на собрании выпускников. Она тихонько и незаметно сидела там, как обычно, в стороне, и Эндрю опустился на свободное сиденье рядом с ней, широко улыбаясь и протягивая ей вскрытую пачку жевательного мармелада Twizzlers. Тут же все, кто только был в зале, уставились на них. Так, по крайней мере, ей тогда показалось. От излишнего внимания Лизе захотелось забраться под стул. Но вместо этого, к восторженному улюлюканью его приятелей, таких же качков, сидевших двумя рядами дальше, она просто встала и ушла. К сожалению, Эндрю это нисколько не остановило. Он продолжал то и дело появляться на ее горизонте. Нередко он приходил за компанию с отцом, когда тому надо было починить у Альтеи кран или обветшавшую часть ограды. А однажды, когда словно разверзлись небеса и на Сейлем крик посыпался град размером с горох, Эндрю возник из ниоткуда, предложив подвести Лизе до дома. А потом, в тот вечер у фонтана, когда рано устроило пьяное представление на глазах у всего города, он снова появился рядом и спас Лизе от потешающихся зевак. То, как он себя с ней вел, До сих пор озадачивала Лизи. Эндрю был одним из наиболее приметных парней в школе. Учился всегда отлично, был капитаном футбольной команды и вообще считался самым крутым парнем во всей округе. лизи даже представить себе не могла, что он хотел что-то иметь с кем-то вроде нее. Может, с его стороны это была просто жалость или любопытство? Семейство Лун у всех вечно вызывало любопытство. И вот теперь он снова оказался здесь. Эндрю показался ей выше, чем она его запомнила. И как-то неуловимо серьезнее, даже жестче. Однако по-прежнему он был невероятно красив. С коротко подстриженными рыжевато-каштановыми волосами и худощавым загорелым лицом. Когда Альтея последний раз о нем упоминала, Эндрю жил в Чикаго, проектируя роскошные виллы для богатеев из высоких деловых кругов. Ну, а это было еще до того, как умер его отец. И что? Он остался здесь жить? Или просто ненадолго вернулся, как и она, чтобы уладить оставшиеся дела? «Привет», — с уверенностью произнес он. «Ты, должно быть, меня помнишь? Я...» Эндрю, наш сосед. Он кивнул и перехватил ящик из правой руки в левую. «Я не знал, что ты вернулась. Очень сожалею насчет твоей бабушки. Я знаю, как вы когда-то были с ней близки. лизи сразу ощетинилась от предположения, что это осталось где-то в прошлом. Мы до сих пор были с ней близки. Верно». — Извини, я не хотел. Она мне писала, что твой отец умер. Мне очень жаль. Я помню, он был замечательный человек. Чудесно относился к Альтеи. — Да, это так, спасибо. — Я, кстати, шел кое-что починить у вас в теплице. — Эви предупредила, что ты придешь. То есть не именно ты, а что кто-то придет. На этом светская беседа иссякла и между ними повисло неловкое молчание. Эндрю вновь перехватил ящик другой рукой и сделал шаг вперед, словно собирался сопроводить Лизи до дома. Она же отвернулась и заторопилась дальше по тропе. Ей требовалось принять решение, и чье-то общество при этом было совсем нежелательно, а уж тем более Эндрю Грейсона. Вернувшись домой, Лизи застала Эви в кухне. Та сидела за столом, перед несколькими плошками с яркими разноцветными бусинами. Она нанизывала бусы, вдевая тонкий кожаный шнурок в мраморно-синие шарики. Через мгновение Эви подняла голову. — Как прогулялась? — Вы сказали, что придут чинить теплицу, но даже не заикнулись, что это будет Эндрю Грейсон. «Я как-то не думала, что это имеет значение», — пожала плечами Эви. Она критически поглядела на бусины, что только что нанизала, добавила еще несколько, после чего вновь скинула голову. «А что, тебе это не все равно?» «Я просто очень удивилась, когда я его встретила. Не знала, что он вернулся». «Да уж почти как три года. Приехал, когда у него слег отец. Да так тут и остался». По правде говоря, мне кажется, он только и искал для этого веский повод. Веский повод? Он чувствовал, где его настоящее место. Чикаго оказался не для него, а с Эйлем крик его устраивает. Все очень просто. Так как прогулка? Лизи на миг оторопев, уставилась на нее. У Эви была неприятная манера так резко менять тему разговора, что собеседник терял способность внимательно следить за основной его нитью. Дошла до пруда, тихо ответила она, и когда посмотрела на это место снова, спустя столько лет, такое о чем задумалась. Все эти чудовищные домыслы, что высказывали тогда люди, все, чему они так легко поверили, я вот все думаю. Может, от всего этого Альтея и заболела? Может быть, она просто сдалась? Эви положила на стол шнурок с бусинами и устремила на нее прямой взгляд поверх очков. «Твоя бабушка никогда в жизни ни в чем не сдавалась. Но ведь вас тут не было тогда, Эви». Вы даже представить себе не можете, каково это было, как местные стали смотреть на нее после того, как тех двух девушек вытащили из нашего пруда. И самое скверное, что их мнение невозможно было изменить. Люди поверили в это тогда, верят и сейчас. Может и так, но теперь уже с этим ничего не поделать. Когда люди вобьют что-то себе в голову то мало шансов их мнение изменить, тем более не имея доказательств. «А если бы нашли доказательства?» Эви подняла голову. «К чему ты клонишь, милая девочка?» Лиззи взяла из плошки бусину, дала ей чуть покататься по расправленной ладони. Задумчиво поглядела на этот темно-синий шарик, с крохотными золотинками колчедана, точно маленький земной шар, покоящийся на ее ладони. «Лапис лазули, лазурит», — Вспомнилась ей тут же, для выявления сокрытых истин. Она опустила бусину обратно в мисочку и встретилась глазами с Эви. «Вчера вечером вы спросили, зачем я приехала» и я ответила, что вернулась, чтобы разобраться с кое-какими личными вещами Альтеи. Но правда в том, что я вообще не собиралась сюда ехать. А потом в той пустой книге для записей, что вы мне прислали, я обнаружила вложенную записку от Альтеи. Она написала, что я лучшая из рода Лун, и что здесь осталось нечто такое, что необходимо исправить. Может, потому я теперь здесь? «Чтобы все исправить?» «Нечто, что нужно исправить», — задумчиво повторила Эви. «И что это может быть?» Лизи решила предоставить Эви самую сложную часть уравнения». «Точно не знаю. Но все же должно быть что-то, что я могу сделать. Найти какой-то способ выяснить, что произошло тогда на самом деле» и, наконец, вернуть Альтее ее честное имя. Эвис сняла очки. Между бровями у нее пролегла тонкая складка. — Ты так думаешь? — Не знаю. Но попытаться все же стоит. Восемь лет — не такой уж долгий срок. Кто-то в городке что-нибудь-то знает. Может, знает нечто такое, чего и сам не сознает. Если людей поспрашивать, Глядишь, это и всколыхнет что-то у кого-нибудь в памяти. «Это много чего может всколыхнуть», — скептически заметила Эви. Лизи пристально посмотрела на нее. «Что вы хотите этим сказать?» «Я хочу сказать, что у каждого меча есть две стороны. Ты нацелилась разворошить воспоминания о тех погибших девушках, чтобы все еще раз все это пережили». Люди могут воспринять это недоброжелательно. Может так. Но я не могу осторожничать и обходить стороной правду только потому, что это кому-то будет неудобно. Когда-то я уже так поступила. Я спрятала голову в песок и позволила всему городу затравливать мою бабушку. Больше я так не поступлю. Эви тихонько фыркнула. Твоя бабушка говорила, что ты запальчивая и с характером. — Вижу, это сущая правда. — По-вашему, я ошибаюсь? — Нет, я так не думаю. Наоборот, я считаю, что ты чертовски права. Но то, о чем ты сейчас говоришь, о перетряхивании того, что давным-давно улеглось, о задавании кучи новых вопросов, все это поднимет много мути а шансы найти истину крайне малы. Я знаю. Но когда я буду отсюда уезжать, то по крайней мере смогу сказать, что попыталась. Эви вновь нацепила очки на кончик носа и взяла в руки не до конца нанизанные бусы. Есть какие-нибудь соображения, с чего начать? Лизи протяжно выдохнула первый раз всерьез задумавшись над этим вопросом. На самом деле я пока что не особо в это вдавалась, но думаю, что в любом случае лучше всего начать с местного отделения полиции. Мне надо получить какое-то представление о том, на чем остановились их поиски, а также понять, насколько здешний шеф полиции Саммерс готов возобновить расследование. Тот еще тип... — пробурчала Эви. — Я знаю. Большая удача, если на этом фронте будет хоть какая-то помощь. Но попытаться надо. Завтра же туда поеду, пока решимость не иссякла. Твоя бабушка тобой бы гордилась. У Лизи стало тесно в горле. Как бы ей хотелось в это верить. — Правда? — Эви через стол протянула к ней руку и пожала пальцы. «Даже не сомневайся!» Лизе было о чем поразмыслить, когда она выходила через сумрачные сени с секатором в кармане и с корзинкой на локте. Эви была права. Когда местные узнают, что она вернулась и решительно намерена переворошить все, что связано с теми убийствами, ей впрямь поднимется очень много мути. Стейлим Крик всегда гордился своей светлой репутацией, удостоившись даже тем, что в журнале Янки его назвали «кусочком истинной Америки». А Нью-Ингланд регулярно включал его в рейтинг лучших городков Новой Англии. Однако с гибелью двух юных сестер этой репутации, естественно, пришел конец. Так что едва ли местные жители будут слишком рады, когда им напомнят, как неожиданно и быстро их любимый Сейлем крик упал с небес на землю, и что вина в этом падении якобы лежит на ее бабушке. Но теперь, когда у лизи прочно засела в голове идея восстановить доброе имя Альтеи, отступать она уже не могла. Здесь действительно осталось кое-что, что требовалось исправить, и кроме нее взяться за это было некому. Миновав двор, Лизи заметила Эндрю, который стоял на одном колене перед теплицей, что-то ища среди инструментов в своем ящике. Услышав ее шаги, он поднял голову, и на миг глаза их встретились. Лизи тут же отвернулась и пошла быстрее, направляясь к той части сада, где Альтея некогда разводила полевые цветы. Там, среди гущи сорняков, она заметила несколько ярких, распустившихся бутонов и подумала, что было бы неплохо несколько цветков поставить дома. Добыча оказалась невелика. Ее не хватило бы на букет или цветочную композицию, но вполне можно было расставить по баночкам на кухонном подоконнике. Продираясь сквозь сплетение сорняков, Лизе стала собирать Веронику и Дикую Герань шалфей и мускатную мальву, складывая цветы себе в корзину. Она была бы не прочь добавить к ним еще несколько васильков. их густая синева прекрасно бы контрастировала с насыщенным цветом фуксии. Однако васильков не встретилось ни одного. Ей очень грустно было видеть именно этот сад таким запущенным. Альтея всегда питала к полевым цветам особую любовь похожую на некое глубинное родство. Возможно, потому что они так много давали и требовали взамен так мало. Для тех, кто шел их родовой стезей, которых непосвященные зачастую называли язычниками, все в мире было наполнено разумом и полностью сознавало свою роль в священном круге рождения роста жизни и смерти. Альтея находила в этом утешение, в приливах и отливах, в смене сезонов, что составляли их год. Ее поддерживала вера в то, что ничто не растрачивается впустую и не бывает бесцельным, что всему отпущен свой срок и есть свое предназначение. И когда это время истекает и предназначение исполнено, их внутренняя сущность — все равно продолжает жить, принимая некий новый смысл и новую цель. Вот почему вроде лун предпочитали, чтобы после кончины их пепел был развеян по собственной земле, чтобы частица их навсегда осталась жить в родной почве. Лиззи никогда особо не задумывалась над этим обычаем, однако ее утешало осознание того, что прах Альтеи навеки стал неотъемлемой частью той земли, что у нее под ногами. И все же эта женщина заслуживала намного большего, нежели этот наводящий тоску клочок земли, густо заросший сорняками. Лизи окинула взглядом клумбы. Не так уж много это и потребует. Всего лишь пару-тройку часов, да кое-какие инструменты. Может, это было и бессмысленно, так же, как починка теплицы, которой занимался сейчас Эндрю, но почему-то ей казалось это чем-то очень правильным. В эту работу Лизе собиралась сейчас вложить всю любовь и всю признательность к той женщине, которая ее вырастила и выпистывала, в то время как собственной матери не было до нее дела. И прежде чем она успела себя отговорить, Лиззи решительно направилась через заросшее лавандовое поле к сушильному амбару, где Альтея всегда хранила тяпки, грабли и лопаты. Вытянув из скоб увесистый засов, она подергала на себя дверь. Наконец, с тяжелым ржавым стоном створка поддалась. Лиззи шагнула внутрь, вдохнув отголоски ароматов тысяч некогда срезанных растений. Никаких цветов здесь уже не было и в помине. Сушильные стеллажи и решетки давно пустовали. Однако отголоски их запахов все же остались. Бесплотными сущностями витая в прохладном сухом воздухе. Несколько секунд понадобилось, чтобы глаза адаптировались к темноте. Но, наконец, лизи смогла различить кое-какие очертания во мраке. Садовый инвентарь, за которым она сюда явилась, Висел сразу за дверью. Однако Лизе прошла мимо него, направившись к длинному деревянному верстаку у задней стены амбара, превращенному ею в рабочий стол, где она делала когда-то свои первые духи. Это была самая настоящая любительская лаборатория с запылившейся коллекцией позаимствованных где-то емкостей и самодельного оборудования. Однако, увидев все это вновь, Лизи испытала внезапно острый приступ ностальгии. Сказать по правде, она скучала по тем далеким дням, полным проб и ошибок, по тому восхитительному предвосхищению открытия чего-то нового и совершенно неожиданного. В фирме Ушинье никаких приятных сюрпризов она не встречала. В последнее время она вообще редко когда заглядывала в лабораторию большую часть времени проводя на летучках и деловых встречах, общаясь чаще с людьми, которые не в состоянии были отличить цветочный аромат от восточного. Взяв себя в руки, Лизи откинула эти ностальгические переживания прочь. Ей невероятно повезло на самом деле, что сразу после обучения она обратила на себя внимание Жаклин Шенье, и получила работу, для которой многие считали Лизе слишком молодой и неопытной. Она должна была бы благодарить судьбу, и действительно была ей благодарна, целиком и полностью. И все же она солгала бы, если б сказала, что, оказавшись в этом старом сушильном амбаре, не испытывает соднящей ностальгической тоски. Инструменты твердо напомнила себе Лизи, отступив от стола. Она пришла сюда за огородным инвентарем, а вовсе не за тем, чтобы бродить аллеями воспоминаний. Она подхватила небольшие вилы и потянулась было за мотыгой, когда в дверях возникла чья-то тень. Лизи резко развернулась, с удивлением обнаружив в проеме силуэт Эндрю. «Тебе бы не стоило здесь находиться», — произнес он. Лизи уставилась на него, чувствуя, как участился пульс. Ты сегодня уже второй раз ко мне подкрадываешься. Я вообще к тебе не подкрадывался, ни сейчас, ни тогда. И я был бы весьма признателен, если бы ты эту штуку опустила. А то ты заставляешь меня нервничать. Лизи взглянула на вилы в своих руках, со смущением обнаружив что непроизвольно целится ими прямо в Эндрю, словно собирается проткнуть его насквозь. Она медленно опустила инструмент, досадуя на себя, что оказалась такой пугливой. «Тебе тут что-то нужно?» «Да, мне нужно, чтобы ты отсюда вышла. Пожалуйста, здесь небезопасно». Лизи демонстративно окинула взглядом амбар, не найдя там ничего даже отдаленно пугающего. В каком смысле небезопасно? С виду здесь все в порядке. — Ну, для начала, дверь вот-вот сорвется с петель. Тебе вообще повезло, что она не пришлепнула тебя, когда ты ее открывала. А вон там... Он сделал паузу, указывая рукой в конек крыши, где сквозь щель в досках явственно пробивался солнечный свет. В апреле здесь был сильный ураган, который сорвал часть крыши и повредил несколько стропил. К тому же и чердак, и лестница вот-вот развалятся. Но это уже не по причине урагана, а из-за старой доброй сухой гнили. Амбары Новой Англии, конечно, строились надолго, но отнюдь не навсегда. А еще у нас тут прошлым летом обитала стая летучих мышей, а они, как правило, возвращаются на прежнее место». Лизи искоса взглянула на него, подвинувшись все же поближе к двери. От Эндрю пахло амброй и сандаловым деревом, студенными осенними днями с легким оттенком дымка. Это сочетание застало ее врасплох. От него исходил не резкий, вызывающий запах, а тонкий мужской аромат, подталкивающий к воспоминаниям о которых она предпочла бы забыть. От него всегда так пахло, всегда и неизменно. Пробираясь мимо Эндрю к выходу, Лиззи чуть откинула голову назад и заметила на его волосах пятно шпаклевки. Летучие мыши меня не пугают. Напротив, я нахожу их довольно милыми созданиями. А вот ветхая крыша, для меня аргумент». Эндрю следом за ней вышел наружу, осторожно прикрыв за собой дверь. «Это тоже у меня в списке». «В каком списке?» «В перечне дел, которые я обещал исполнить твоей бабушке. Я хотел все это сделать, пока...» Он отвернулся, внезапно ссутулившись, но не успел. Лизи проглотила неожиданно набухший в горле ком. «Я тоже». «Она была настоящим человеком, твоя бабушка. Когда отцу диагностировали рак, я только-только начал как следует работать. Я был еще новичком в фирме и как раз получил в работу один очень крупный проект. А потому отец держал этот диагноз при себе. Ни словом не обмолвился, что он серьезно болен до самого конца». Но а твоя бабушка об этом узнала, или просто догадалась. Она стала готовить для него еду, прибираться в доме, возить его в клинику на процедуры, заваривать ему специальный чай, успокаивающий приступы рвоты. Ведь вот же упертый старикан. Я ничегошеньки не знал, пока уже врачи не отменили химиотерапию. Но Альтея всегда была рядом с ним, и я перед ней в большом долгу. Лизи выдавила зыбкую улыбку, испытывая одновременно гордость и печаль. Мне Альте тоже ничего не сообщал о своей болезни. И я так ничего и не знала, пока она не ушла. А я все гадал, почему ты не приехал ее навестить. Извини, я знаю, как это тяжело. Я был ужасно золот того, что отец ничего мне сразу не сказал. Но он честно считал, что будет правильнее держать меня в неведении. Твоя бабушка, видимо, считала точно так же. Желая поскорее сменить тему беседы, Лиззи сделала вид, будто разглядывает дверь амбара. — Очень любезно с твоей стороны, что ты так хочешь помочь. Однако у новых хозяев фермы, возможно, будут свои соображения по поводу того, что надо ремонтировать, а что нет. Эндрю остолбенел. «Ты продала фирму?» «Пока еще нет, но рано или поздно продам». Плечи у него как будто чуть расслабились, но напряжение еще не отпустило. «Ясно. Кстати, об этом. Есть кое-какие моменты, о которых тебе не помешает знать. Например, здесь нужно прилично потрудиться, прежде чем банк всерьез подумает о финансировании». И я говорю сейчас не о покраске дома или о тюльпанах в оконных ящиках. Электропроводка в доме держится на честном слове, да и водопровод с канализацией не лучше. Печь уже наладом дышит, и каждая крыша в вашем имении нуждается в замене. Лиззи уставилась на носки ботинок, мысленно фиксируя для себя эти неприятные новости. Еще одно осложнение, которого она не планировала и которого не могла себе позволить. Я даже не представляла, насколько здесь всё плохо. И подозреваю, всё, что ты сейчас перечислил, стоит недёшево, а я вовсе не купаюсь в деньгах. Эндрю криво усмехнулся, взглянув на неё. Боюсь, что нет. Но я знаю одного парня, друг семьи, живёт тут по соседству, готов работать за еду и за хорошие отношения. Лиза расправила плечи. «Спасибо, но я не могу это принять. Заменить несколько стекол в теплице — это одно, но я не могу допустить, чтобы ты менял в доме проводку и переделывал водопровод с канализацией. Реставрация исторической недвижимости — это мой профиль. Так почему бы не помочь?» Но Лиза вскинула ладонь, обрывая его. «Нет, спасибо. Я что-нибудь придумаю». «Может, я смогу найти покупателя, готового принять имение в таком виде?» Она скинула подбородок, решительно посмотрев ему в глаза. «Не хочу показаться грубой и бестактной, но зачем тебе здесь тратить свое время? Мы ведь едва друг с другом знакомы». Эндрю слегка пожал плечом, изобразив полуулыбку «Потому что я обещал это сделать твоей бабушке». А обещание есть обещание. Я перед ней в долгу. Ты не можешь быть, ей что-то должен. Её больше нет. Тогда, вероятно, я должен тебе. На это Лизи не нашла, что сказать. В этот момент она не могла не вспомнить свой разговор с Люком пару дней назад. И его самодовольное утверждение, будто унаследовав «Шинье Фрэгрансис Лимитед», он получил в наследство также и ее, как будто Лизе была какой-нибудь блестящей безделушкой в шкатулке с драгоценностями его матери. И вот перед ней стоял Эндрю, утверждающий, что обещание, которое он дал умирающей Альтее, теперь обязан исполнить перед ней. Столь очевидный контраст трудно было оставить без внимания. «Обещания по наследству не передаются?» — тихо произнесла Лизе. «Это так не работает?» Но он лишь пожал плечами, снова улыбнувшись. «Моё обещание, мои правила. Я, пожалуй, перед уходом заколочу тут дверь, просто ради безопасности. На следующей неделе мне доставят пиломатериалы. Как только закончу с теплицей, возьмусь за кровлю и чердак». «Я же только что сказала, у меня нет денег, чтобы платить тебе за работу» и я не могу просить тебя работать бесплатно. Твоя бабушка была особенной, необыкновенной женщиной Лизи. Она была величайшей души человеком, и поэтому всегда заботилась о людях. Не все, к сожалению, это понимали, а в конце ее жизни даже те, кто хорошо ее знал, об этом как-то позабыли. Но я не из тех забывчивых людей. Я чиню теплицу и амбар, по той же самой причине, по которой ты сейчас несёшь вилы к этим несчастным остаткам некогда цветущего сада. Я не в силах вернуть Альтею или как-то изменить то, что уже случилось, но я могу позаботиться о том, что она так любила при жизни. Лиззи едва справилась с желанием отвернуться, спрятать взгляд, потрясённая столь внезапным накалом в его голосе. Или, может быть, Именно его доброта и сердечность заставляли её принять такую оборонительную позицию. Он был рядом с Альтеей у самого смертного Адра, там, где должна была быть сама Лизи. И он вправе иметь своё мнение на этот счёт. «Не то чтобы мне было это безразлично, Эндрю. Мне на самом деле совсем не всё равно. Но я не могу здесь остаться. Я догадываюсь, что ты об этом думаешь». И знаю, что Эви думает по этому поводу. Но у меня есть работа, и она в Нью-Йорке. Она покачала головой, негодуя на себя за то, что чувствует потребность защищаться и оправдываться. Альтея жила и дышала фермой лунных дев, а я нет. Вот почему я ее и продаю. Потому что она должна принадлежать тому, кто будет ее любить так же, как любила она. Эндрю почесал костяшками пальцев по щетине на подбородке, как будто тщательно взвешивал то, что собирался сказать. «А рано? Ей ферма тоже не нужна». Услышав имя матери, Лизи сразу напряглась. «Мы уже много лет ничего о ней не слышали. Думаю, смело можно сказать, что ей это не интересно. «Прости, я не знал. Альтея редко о ней упоминала. Последнее, что нам о ней было известно, это что она где-то в Калифорнии и пением зарабатывает себе на ужин». «И бог знает, на что еще», — добавила про себя Лизи, однако озвучивать не стала. К тому же в этом не было и надобности. Все в городе знали про рану, про пьянки и наркотики про карусель свиданий на одну ночь, про частые приводы в полицию. И Эндрю знал это лучше, чем кто-либо другой, поскольку по-соседски наблюдал всё это собственными глазами. лизи покрепче сжала рукой черенок вил, стараясь избавиться от воспоминаний. Но они всё равно подступали. Жаркий летний вечер, толпа перед молочным баром, семейство с детьми, ребята из их старшей школы ищущие, где бы затусить в ночь на субботу. Вдруг в конце очереди суматоха. Народ встрепенулся, засуетился, и точно косяк мелкой рыбёшки поплыл через парковку, потом за угол. Лизи последовала за ними, поскольку именно это обычно делаешь, когда вся толпа куда-то устремляется. Когда она тоже свернула за угол, то увидела перед зданием мэрии полицейскую машину, головокружитель мелькающими синими огнями послышался взрыв смеха приглушенный свист когда толпа раздвинулась по коже пробежал холодок ужаса она увидела рану которая раздевшись до трусов стояла по колено в чаше фонтана во всю силу легких распевая я и боби магги me and Bobby McGee, 1969 Весьма популярная в Америке песня в стиле кантри, созданная Крисом Кристоферсоном и Фредом Фостером, стала знаменитой в исполнении Дженнис Джоплин. Один из полицейских скинул обувь и тоже шагнул в воду, принявшись кругами гоняться за раной вокруг фонтана. Минут через пятнадцать запыхавшийся и красный он выловил наконец ее из чаши, под кайфом до одури и продолжающую орать песню рану завернули в плед и усадили в патрульную машину. Увидев, как чёрно-белый полицейский автомобиль уехал, лизи испытала огромное облегчение. Представление, казалось бы, закончилось, однако не тут-то было. Там оказался парень из её школы, футболист по имени то ли Брэд, то ли Брэд, который заметил Лизе в толпе. Он тут же встрепенулся, вытянув в её сторону руку. «Эй, народ, а вон и её дочка!» «Может, она тоже что-нибудь изобразит? Что ты нам споёшь, красотка?» Снова раздался хохот. Все на неё стали показывать пальцем. В тот миг ей хотелось немедленно испариться на тротуаре. Или убежать, или умереть. Однако ноги у неё просто отказывались двигаться. И в тот момент, откуда ни возьмись, появилась чья-то уверенная рука, которую взяла ее под локоть и провела сквозь толпу, обратно по улице, за угол. Там она, наконец, выдернула руку из крепкой хватки и уставилась на своего спасителя, соседского парня, чей отец делал у ее бабушки разную работу по строительству и ремонту. Того самого красавчика с широкой улыбкой и вскрытой упаковкой Твизлерс. Понятно, что он хотел проявить к ней великодушие, избавить Лизе от дальнейшего унижения. Однако его лицо, слегка подсвеченное сверху фонарем, было исполнено жалости, и за это она почувствовала к нему ненависть. О чем сразу же и заявила ему, и ушла, оставив его в недоумении стоять на тротуаре. В тот вечер ее унизили дважды. Первый раз толпа улюлюкающих зевак, а второй раз тот, кто попытался проявить к ней доброту. Как ни странно, но именно второй случай ранил ее больше, и именно поэтому с того дня лизи стала с удвоенной силой стараться его избегать. Воспитание вроде Лум готовило к тому, что на нее будут указывать пальцем и пускать о ней сомнительные слухи, а вот к доброте и великодушию она была готова гораздо меньше». И вот теперь этот человек стоял перед ней со своей добротой и сердечностью и смотрел на нее точно так же, как и в тот вечер под фонарем, пробуждая в ней те чувства и эмоции, которые ей вовсе не хотелось испытывать. «Мне надо идти», — сказала Лизи, кидая на плечо вилы. «У меня еще много дел». «Пусть думает, что хочет». Если она чему-то за свои годы и научилась, так это тому, чтобы не заботиться о том, кто и что о ней думает. И все же, развернувшись и пойдя своей дорогой, лизи не могла заставить себя не раздумывать, как Эндрю отнесся бы к тому, что она собирается навестить местное отделение полиции.